В пяти утра следующего дня Алексин привел батарею, попросив обождать, без стука вошел к Млынову. Господин капитан, батарея штаб с капитана Василькова стоит у крыльца. С порога выпалил он. Что? Адъютант сидел на походной кровати, спустив голеностайные ноги в сиреневых кальсонах. Где говорите, Васильков? У крыльца. Федор, не выдержав, заулыбался. «Надо бы разместить, да накормить. Всю ночь шли». «Молодец!» Хмурое лицо Млынова посветлело. Незаметно для себя он перешел на дружеское «ты». «Генерал Пахитонов тоже назвал меня молодцом, о чем и приказал лично доложить Михаилу Дмитриевичу». «С этим еще успеешь», — усмехнулся Млынов. «Иди спать» а я о батарее позабочусь. — Поесть бы, — вздохнул Федор, — сутки крошечки не видел. Рюмку бы водочки да щей котелок. Ступай конвоиным, и щей нальют, и водочки поднесут. Конвойные казаки Скобелева относились к Федору с неприкрытой насмешкой, и Млынов отсылал туда Олексина не случайно. Он чувствовал его взлет и хотел закрепить его. Федор понял это, и на той волне, которая сейчас несла его, готов был идти куда угодно. — Казакам так казакам, погоди, — улыбнулся Млынов. — Не вздумай сказать «Здравствуйте, господа». — Скажешь «Здорово, станишники, как ночевали?» — Поешь, ложись спать до двенадцати. Фёдор отправился к конвойцам, а Млынов, глянув на часы, было уже начало шестого, пошёл будить генерала. «Алексин батарею Василькова привёл», — сказал он. «Нашёл?» — не понял Скобелев. «Привёл! Михаил Дмитриевич, привёл! Молодец, а!» Скобелев одобрительно хмыкнул, но хвалить не стал. «Погодим до боя, Млынов! Ступай!» артиллеристов размести да накорми, а Василькова ко мне завтракать. Дождался, пока адъютант вышел, легко вскочил с койки, улыбаясь в растрепанную сосна бороду. День начинался радостно. 20 августа начались перемещения частей, в тактическом смысле которых Федор не разбирался. Он получал задания, доставлял письменные приказы, провожал командиров до указанных пунктов, возвращался с докладом и почти тотчас скакал с новыми поручениями. Это было похоже на хорошо продуманный дебют шахматной партии. Скобелев расставлял свои фигуры, еще не входя в соприкосновение с противником, но уже упреждая его возможные ходы. Вскоре скобелевцы охватили Ловчу со всех сторон, учитывая не только направление собственных атак, но и отрезая вероятные пути отхода аскеров, командующего Ловчинским гарнизоном Рифата-Паши. Еще не прозвучало ни одного выстрела, а войска, официально именовавшиеся Ловчеплевинской плевинской группой, уже заняли все удобные для позиции. Ловча оказалась зажатой в клещи, оставалось лишь сжать их, чтобы раздавить скорлупу турецкой обороны. Последнюю фразу Федор услышал из уст у когда доставил ему приказ и лично сопроводил на позиции. Он старался исполнять поручение неформально, и хотя Скобелев еще ни разу не похвалил его, Отношения штабных работников, офицеров отряда и даже конвойных казаков изменились резко. Алексин стал своим, скобелевцем. Он ощущал это и гордился. — Завтра надавим, и не орешек, — сказал Туталмин. — Отужинаете со мной, Олексин? — Благодарю, господин полковник, увы тотчас же назад. — Не дай бог с Кобелевским порученцем быть! — Какую ночь в седле? — не считал полковник, — крикнул Федор, вскакивая на лошадь. Он вернулся уже к вечеру, отдал лошадь конвойцам и заглянул в штабную палатку. Палатка разделялась пологом на две неравных половины. В первой узкой Стоял стол дежурного и походная койка для отдыха ординарцев. алмин на позициях», — тихо доложил Федор. За пологом слышались голоса. «Где Млынов?» «Вами интересовался. Обождите тут». Дежурный беззвучно скользнул на вторую половину, а Федор сразу завалился на койку. «Хотелось есть, но еще больше лежать», Тело ломило от ежедневных скачек, но не успел он прикрыть глаза, как из-за полога выглянул Млынов и жестом поманил его. Федор осторожно прошел за полотнище и остановился у входа. Брезентовые занавески окон были подняты, но уже темнело, и на большом дощатом столе, усыпанном картами, горели две лампы. Возле стола в походном кресле сидел Имеретинский, а вокруг толпились генералы и штабные офицеры. Ключом турецкой обороны является высота рыжая. Продолжал докладывать Скобелев. Высота сильно укреплена в инженерном и огневом отношениях, и нам следует громить ее артиллерией, пока противник от нашего огня не откатиться за обратные скаты. — Задача? — спросил Паренцев. — Задача одна, Петр Дмитриевич. Уберечь солдат наших, по Эрику возможно. Полагая это святейшей обязанностью любого командира, прошу вас, господа, довести до сведения каждого рядового. Каждого! Скобелев внушительно потряс пальцем. — Первое. Противник патронов не жалеет. Значит, сближение с ним должно быть стремительным. Второе. Турки целятся, не любят и бьют, как правило, положив винтовки на бруствер. Задача каждого командира – суметь уловить зону поражения и миновать ее единым броском. И третье. Огонь противника наносит максимальный урон по частям стоящим или, упаси бог, отступающим, «Коль кто попадет под обстрел, так уж извольте командовать только вперед, только в атаку!» «Вы согласны со мной, Александр Константинович?» И привычно спрятав улыбку, молча кивнул. Потом спросил вдруг. «За высотой река Осма? Она проходима?» «Не везде ваша светлость», ответил Куропаткин. «Река десять сажен ширины» глубиною от полуоршина и выше. В местах бродов болгары обещали поставить условные знаки. «Вы совершенно правы, Михаил Дмитриевич», сказал Эмеретинской. «Ежели понадобятся батареи из общего резерва, сообщите через капитана Жиляя. Он останется здесь». «Слушаюсь, ваша светлость». «Следовательно, приказ о штурме». Может исходить только от вас, Михаил Дмитриевич, продолжал князь. Если вопросов нет, предлагаю господам командирам выехать в свои части. Млынов, Алексин вернулся, а Тривисто спросил Скобелев. Так точно, Михаил Дмитриевич. Федор шагнул к столу. Туталмин на месте. Проведешь генерала Добровольского.